«Что ты делаешь?» – воскликнула Катя. Я взялся за торчащий из разинутой пасти язык и потянул, приподняв чешуйчатую голову. Действуя очень осторожно, чтобы ненароком не коснуться, шершавого в острия, сунул в пасть обломок тесака, ковырнул. Что-то чавкнуло, бюрер дернулся, будто на мгновение ожил, и срезанный у основании язык очутился в моей руке. Твердый, тонкий пруд, заостренный на конце». «Зачем это?» — с спросила она. Положив тесак на пол, я осмотрел добычу, наморщил лоб, вспоминая, щелкнул пальцами и пояснил. «За языки чешуйчатых болотных бюреров скупщики пару сотен платят. Ценная вещь. Их еще спицами называют». Наконечник стесывает кожу, получше любой наждачки. Я поднял язык, разглядывая на свет». Если в увеличительное стекло глянешь, увидишь, что из кончика выходит иголка длиной с полмизинца. Очень тонкая, но крепкая. Говорят, можно еще сделать духовую трубку, зарядить спицей и... Наемник. У нас нет трубки. Ничего, все равно пригодится. Снизу доносились скрип и плеск, но пока что никто не пытался проникнуть на чердак. Я сказал, возьмите сак и у окна постой. Бюреры попробуют залезть оттуда. И ведьмы... Она подняла ржавый обломок. «Нет, они очень сильные, но на суше неповоротливые. По стене не залезут. Зато одна плюнула в тебя, сюда не доплюнут». Катя встала у окна в стене, выглянула и сказала, «Мне кажется, отсюда насыпь какая-то в тумане видна. Далеко? Может, это граница болота?» Что-то слишком маленькое болото получается. Анчар так и говорил по радио, что оно небольшое. «Это хорошо, конечно», — сказал я, подумав. «Но один хрен мы сейчас отсюда вылезти никак не можем». Я потрогал шею замотанную рукавом рубахи. Горло ныло. Сглатывать было больно. Оторвав от уже испорченной рубашки длинный узкий лоскут, я двумя пальцами аккуратно взял спицу и стал накручивать ткань на тупой конец. «Что снаружи?» и Они со всех сторон, откликнулась рыжая, высунув голову в окно. «Бюреры собрались толпой и чирикают. Ведьмы ползают кругами». «Алекс, ты с ними раньше сталкивался?» Иногда она называла меня Алексом, иногда наемником, наверное, кличка, или это все же было мое имя. Шла вход. когда отношение рыжи менялось на более приязненное, а наемник, когда она злилась, что случалось часто. «Сталкивался, но с другими породами». «Что это за твари?» — спросила она растерянно. «Я не понимаю, они как...» Я покосился на нее... Мутанты, Это ясно, но они... Когда я вижу псевдопса или кабана, я знаю, это зверь. Не потому, что так меня научили, просто по ним это видно. Мутировавший зверь. У них звериные повадки, звериные мозги, звериная... натура. Когда вижу человека, пусть даже это какой-то грязный бродяга-сталкер, алкаш и наркоман, все равно ясно, что это человек, но ведьмы... Я гляжу на них и не могу понять, кто они такие... Не звери и не люди. Пожав плечами я сказал: Мутанты, кабаны с псевдопсами больше на животных похожи, а контролеры кровососы или вот ведьмы это уже другое, потому что они потому-то они так и опасны, что у них звериная натура, но очень развитые мозги. Хотя у контролеров они наверное ближе к человеческим все-таки. В конце концов получилось нечто вроде короткой рукоятки. Усковатый для моей ладони, но в остальном удобный. Я сжал спицу, повертел ею, взмахнул. Рыжая пристально глядела на меня. «Что?» – спросил я. «Татуировки. Черная и темно-красная». Скосив глаза, я повернул голову в одну сторону, в другую. На левом плече темнел рисунок. Морда тигра в берете и с биркой на шее. На бирке крошечные цифры. На правом – перекрещенные ножи, напоминающие полумесяцы темно-красного цвета. «Откуда они?» «Не помню», — признался я. «Вроде... вроде ножи знак одной сталкерской банды. Наверное, я в ней состоял? А тигр?» «Нет, не могу вспомнить. Похоже на дезантную наколку. Цифра — это значит номер бригады, 95-я и годы службы. Что-то такое». «Но почему другой рисунок, красный?» Я еще раз оглядел татуировки и щелкнул пальцами. «А...» Первая наколка обычными чернилами сделана, а вторая кровью крюкозуба. Надев куртку на голое тело, я пошел к окну в крыше. «Ты хоть что-нибудь вспомнила о своем прошлом?» – спросила Катя. Очень смутно. Какие-то куски, ничего конкретного. Под люком скрипнуло, и мы бросились к нему. «Встань с другой стороны. Я присел рядом с, гор с горой мебели. Эта ведьма пытается залезть по лестнице». Подняв оружие, мы замерли по разные стороны крышки. Не спуская взгляда с баррикады, я попятился, нащупал на полу цепь и шагнул обратно, волочаши пастый шар, раньше лежавший на стеллаже. Обрывок цепи был длиной с метр, я намотал его конец на руку. Скрип повторился. «Уже громче». «Может, там не одна ведьма?» — предположила Катя. Я покачал головой. «Слишком они неуклюжие на суше». «А лестница не очень-то широкая, часть ступени сломана». «Нет, вдвоем им не залезть». У нее хватит сил открыть люк? Не знаю. Вообще-то они очень сильные, хотя... Раздался глухой удар, и гора мебели содрогнулась. «Врежем по ней с двух сторон», — быстро сказал я, приседая и отводя в сторону руку с цепью. Шар лежал за спиной, цепь натянулась. «Попробую попасть ей в морду, а ты руби по шее. Обломком не очень-то нарубишься. Неважно, просто ты режь, только не наваливайся на нее. Не попади под шар, когда я...» Над баррикадой громыхнуло, мебель протяжно заскрипела и вновь все смолкло. Мы не шевелились. В дальнем конце подвала за спиной девушки я разглядел покосившийся табурет, где стояла разбитая масляная лампа. Рядом в треснувшей миске лежала огнива, шершавая железная дуга и пружинка с кремнем на конце. Вновь удар, теперь сильнее. Куча мебели начала приподниматься. «У нее получается!» – пришептала Катя. Между обломками виднелся край крышки. Она мелко подергивалась, обломки постепенно съезжали с люка. Выпустив цепь, цепь я упал на пол, прижался к доскам с щекой заглядывая. Мускулистые руки упирались в крышку. Я увидел верхнюю часть головы, глаза и, чтобы сил, ткнул в них спицей. Мое запястье едва успело выскользнуть обратно, когда раздалось пронзительное! И крышка со стуком упала. Кажется, в последний миг Весьма попыталась плюнуть в меня, но не успела. Люк захлопнулся. Снизу донесся грохот, мастерская дрогнула, с потолка посыпалась труха. Лестница сломалась. Я поднялся на ноги. «Все, теперь мне...» Скрип смолк. Его сменил другой звук, будто множество маленьких твердых ножек ударяли по дереву. «Что там такое?» Я бросился к окну в крыше, а Катя прыгнула ко второму. Теперь стало понятно, что происходит. Тварь на лестнице отвлекала нас, в это время бюреры подошли к мастерской. Они уже взбирались по стене, вонзая когти в дерево, срываясь и вновь бросаясь на бревна. Самые резвые преодолели половину расстояния, позади стояли две ведьмы и наблюдали за происходящим. «Стой на месте!» Я побежал в дальний конец чердака. «Что ты хочешь делать?» — крикнула вслед рыжая. Упав на колени перед табуретом, я сбросил с него огневую лампу. Подобрал валявшиеся на полу остатки рубахи, разодрал на две половины. Схватив табурет, ударил о пол. Он сломался. Две ножки остались у меня в руках. «Что ты делаешь, Алекс? Они уже близко!» Болотные бюреры боятся огня. Несколько секунд ушло на то, чтобы соорудить два факела. Масло в разбитой лампе загустело, я зачерпнул его ладонью, намазал на ткань, сжав факела одной рукой. Второй подхватил огниво и бросился обратно, на ходу чирикая кремнем. «Раз, второй, третий!» Наконец брызнула струйка искр, упала на ткань, и та загорелась. Огонь сразу перешел на второй факел. Катя, выставив руку в окно, ударила бюрера, пытавшегося забраться на чердак. «Держи!» — я сунул ей факел. «Просто тычь в них!» Две твари полезли во второе окно, и я прыгнул туда. Карлики заверещали, ощутив жар. Один выскочил обратно, второй заметался в оконном проеме, ударяясь о раму. Огонь загудел. Факел описал красную дугу и врезался в чешуйчатую башку, опалив морду и уши. Визг Бюрера на миг заглушил все остальные звуки. Дергаясь, он упал на пол и якобы луком пробил череп, размазал мозги под доском. Отпихнув бьющегося в судорогах бюрера, высунулся в окно, тыча перед собой факелом. Стена ниже шевелилась, мутанты лезли друг по другу. Верхние уже перебрались на скат крыши и сразу поползли быстрее. Они были в метре от проема, когда почувствовали жары и остановились. Даже ведьмы не могут заставить болотных бюреров лезть в огонь. Ко мне обратилось множество узких морд и полных тупой злобы глаз. Я высунулся дальше... полоснув факелом по чешуйчатым головам, раздался хоровой виск. Передние карлики отпрянули, но некоторые из ползущих сзади еще не поняли, что происходит, и рвались дальше. Началась неразбериха. Они покатились по скату, сшибая собратьев. Когда на крыше не осталось ни одного мутанта, я подбежал к Кате. Но ей помощь не требовалась. По вертикальной стене взобраться труднее. Все бюреры... Попадали, как только рыжая начала молотить верхних факелом. Под зданием корчились несколько бюреров, остальные отбежали дальше, жалобно чирикая, окружили ведьм. Одна не обращала внимания на, нер... на неразбериху вокруг, пялилась на нас, вторая вдруг развернулась и поползла в туман. «Надо потушить факелы, сказала Катя, ежась под пристальным взглядом, нечеловеческих глаз. «Чтобы не прогорели совсем, нам осталось масло». «Если они еще раз попробуют, масло осталось». Положив на пол факел, я наступил на него, взял у рыжий второй и тоже погасил. «Вряд ли ведьмы смогут заставить бюреров повторить это. Слишком те огня боятся». «Меня сейчас другое волнует. Куда одна поползла?» Катя покачала головой и спросила, «Откуда они берутся, Алекс? Бюреры, эти ведьмы. Откуда?» «Мутанты ведь размножаются, — ответил я. — Но ведьмы... Или у них есть самцы?» Болотные бюреры, детеныши ведьм, ты что, не знала? Но те не рожают их, а... <coughs> У ведьмы в определенный сезон под грудью появляется куча мутных пузырей. Внутри. Внутри заредыши бюреров. Еще без чешуи, голые, розовые, на вроде новорожденных крысят. Мамаша их забирается глубоко в топь, выпускает слюнную паутину, плетет кокон вокруг себя и засыпает надолго. Паутина медленно растворяется в воде. Пузыри на теле в конце концов лопаются, как раз когда паутина окончательно исчезнет, и бюреры вылезают в виде головастиков. Говорят, из каждого выводка получается одна ведьма и где-то с два десятка бюреров, а тот человек внизу монолитовец в пузыре. Девочка, тебе будет неприятно узнать это! Она поморщилась. Нет, уж говори: я хочу знать все. «Человек — будущая пища для головастиков. Когда самка уплывет делать себе кокон, она захватит его с собой. К тому времени он уже затихнет. Умрет. Кокон, кокон полностью его в себя втянет. Когда вылупятся головастики, первое время тело будет для них пищей. Снаружи ничего не менялось. Немного успокоившиеся бюреры все так же сновали вокруг». Она торчала на месте и мрачно пялилась на мастерскую. Вторая все не показывалась, как и та, что пыталась открыть люк. «Ты был прав», — сказала наконец Катя. «Лучше бы я не знала этого».